Глава двадцатая. Но ты же не сказал нет. Франческа проснулась через несколько часов. Луна высоко стояла в небе, но ее постоянно закрывали проплывающие облака. Девушка решила, что уже перевалила за полночь. И все должны крепко спать, что как нельзя кстати подходило к ее планам. Еще не открывая глаз, она почувствовала какую-то тяжесть на своем теле. Подняв фейки, Франческа увидела, что во сне Алик перевернулся на другой бок, положил руку на ее талию и прижал девушку к себе. Упираясь спиной в его в грудь, она ощущала, какой он горячий и как тепло рядом с ним. Сейчас у Франчески не было времени разбираться во всем этом, и спутница, осторожно приподняв руку, выскользнула из мягких объятий. Девушка оглянулась проверить, не разбудила ли его, но охотник все так же спал. Очень тихо и очень осторожно, Франческа, пригибаясь, дошла до леса, опоясывающего поляну. Она двинулась вокруг, держась в тени деревьев и внимательно рассматривая то, что находилось в кругу света. Подброшенные в костры ветки уже начали догорать, но все еще давали немного света, чтобы видеть людей на поляне, оттеняя мрак вокруг. Прежде чем что-то предпринять, ночная охотница решила сначала хорошенько изучить место. Наемники спали на противоположной части поляны. Все разместились в нескольких шагах друг от друга, у самых деревьев, поэтому Франческе не составило труда добраться до них незамеченной. Свой плащ она оставила рядом со спящим мужем, поэтому ее светлые волосы были хорошо видны в ночи, отливая в свете луны платиновым блеском. Она затратила много времени, чтобы узнать расположение наемников и не произвести шума. Теперь вынашивающая самые черные планы оказалось на месте. Франческа остановилась за деревом, у которого растянулся ближайший мужчина. Пришедшая присела и достала свой кинжал змеи, который всегда носила с собой в ножных на сапоге. Перехватив рукоять поудобнее, девушка выглянула из-за ствола. Все мирно спали и даже не догадывались, что их дни уже сочтены. Ближайший к ней наемник лежал на спине, запрокинув голову назад, как будто подставляя шею под нож. Похоже, это был тот парень, который разговаривал с Беатрис. «Его, кажется, Брэд зовут», подумала охотница. Ее сердце бешено забилось в груди. Но Франческа знала, что чем дольше собирается и думает, тем больше шансов, что не сможет решиться. И тем меньше шансов остаться незамеченной и сделать то, что она намеревалась сделать. Девушка тихо выскользнула из-за дерева. Низко пригибаясь к земле, она подобралась к спящему парню и склонилась над ним. Франческа заглянула ему в лицо. Сейчас тот казался еще моложе своих лет. Лицо совершенно расслаблено, можно даже предположить, что ему снится что-то хорошее. Пришедшая смерть быстро пролоснула лезвием кинжала по его горлу, перерезав артерию. Порез получился настолько чистым, что сначала даже не был виден, пока края не начали окрашиваться в красный цвет. Франческа замерла с рукой у его горла, удивившись, почему так мало крови. А затем она сильными толчками полилась наружу, обогрев лезвие кинжала и попала на тыльную сторону ее ладони. Почувствовав теплую кровь на руке, убийца дернулась как от электрошока и резко отделнула руку. Юноша не издал ни звука, но он даже не открыл глаз. Его лицо совершенно не изменилось. Казалось, он продолжает спать и видеть тот же хороший сон, если бы не расползающаяся алая рана, пересекающая все его горло. Франческа отвернулась от этой картины, но потом быстро оглянулась и посмотрела поверх трупа. Никто не проснулся. Неумолимая погибель подкрылась к следующему наемнику. О нем она совершенно ничего не знала, даже имени. Только видела его у реки с лошадьми. Осторожно склонилась над ним и занесла нож для удара. Но ей не повезло. Мужчина спал очень чутко и скорее почувствовал, чем услышал, что рядом кто-то есть. Он открыл корей глаза. В этот момент Франческа дернула рукой с ножом, одним движением прерывая его жизнь. Наемник хотел скрикнуть, но издал лишь низкий хрип. Расширившимися глазами он смотрел на представшую перед ним, пытаясь ухватить ее за руку. Но это уже были просто рефлекторные движения тела. Франческа знала, что этого шума было достаточно для того, чтобы люди вокруг проснулись. Девушка быстро вскочила на ноги и сделала пару шагов в сторону. Один наемник спал полуситя, прислонившись к стволу дерева. Она быстро посмотрела на него, но тот пока не проснулся так крепко спал, что не услышал суету рядом с собой. Зато второй, справа от убитого, сел на постели, не понимающий открыв глаза, и потряс головой, чтобы вынырнуть из сна. Его взгляд стал бесцельно перемещаться по поляне, пока не остановился на пришедшей за их жизнями. «Привет», — сказала она. Мужчина смутился еще больше и, не отрываясь, стал смотреть на нее. Франческа была похожа на видение. Великолепная фигура, отчерченная кожным платьем, тонкая талия и длинные светлые волосы, спадающие через плечо. Ее губы тронула легкая улыбка, но она была скорее зловещей, чем приветливой. Освещаемая колышимся пламенем костра, возникшая в их лагере, казалась нереальной. Мужчина не мог понять, проснулся он или все еще спит но, увидев ее зеленые глаза, с него моментально слетели остатки сна. Франческа осторожно, почти скользя, сделала шаг к нему. Ее движение привлекло внимание наемника к тому, что было у нее за спиной. Там лежали его товарищи. На первый взгляд можно подумать, что они тоже все еще спят, но потом, приглядевшись получше, он понял, что это не так. Они оба были мертвы. У обоих горло покрыто ярко-алой кровью, стекающей на грудь, плечи и их постели. Один из них лежал с открытыми глазами, невидящий, уставившись с неба. Это зрелище привело проснувшегося в оцепенение. Его взгляд снова обратился к видению. Одна ее рука была в крови. Франческа держала кинжал вдоль запястья лезвием вверх так, чтобы наемник раньше времени не смог его увидеть. Она завела обе руки за спину и переворожила кинжал в левую руку, правой доставая из наспинных ножен короткий метательный нож. Когда ее рука снова появилась из-за спины, в каждой из них был зажат клинок. Вся эта ночная картина так не вязалась с реальностью, что мужчина, как завороженный, смотрел на это совершенно отстраненно. Но как только в обеих ее руках блеснуло по полосе стали, вдруг так неожиданно для него – Дошла истина, суть того, что эта девушка могла здесь сделать. Ведьма! раздался крик, но кричал вовсе не он. Второй наемник, спавший, прислонившись к дереву, открыл глаза, и пока Франческо пыталась усыпить бдительность его товарища, хорошо рассмотрел всю картину в целом. Ему не понадобилось столько времени, чтобы понять, что здесь произошло и кто перед ним. Все вздрогнули от внезапного крика, и Франческа тут же метнула нож в грудь сидящего мужчины, пока тот тоже не стал кричать или не набросился на нее. Не проверяя, попала ли она в человека с нескольких шагов, нападавшая, как пущенная из лука стрела, стремительно бросилась в сторону второго. В пару длинных прыжков она оказалась около мужчины. Упав на колено, выбросила вперед руку и полоснула кинжалом сидящего по горлу. Кровь из артерии сильным толчком брызнула наружу, попала девушке на плечо и испачкала щеку, тонкой струйкой стекая вниз по шее и руке. Девушка не обратила на это внимания. Она перескочила через умирающего мужчину. Он даже успел поднести руки к горлу, пытаясь зажать рану, а потом отмяк, упал спиной на дерево. Наемник не двигался так, и оставшись одинок, сидеть под ночным небом. Теперь у Франчески не осталось сомнений в том, что последний крик услышали все, даже Алик и Беатрис, не говоря уже о капитане отряда, что лежал в паре шагов от нее. Девушка сделала прыжок в сторону офицера. Приземлившись, она быстро перекатилась по земле и ударила кинжалом в место, где спал под плащом оставшийся наемник. Ее рука провалилась во что-то мягкое. Быстро выдернув нож, Откинула плащ и увидела, что там никого нет, только скомканные вещи. «Черт!» – прошипела нападавшая сквозь зубы. «Обманка!» Нельзя было медлить ни секунды. Франческа знала, что если офицера здесь нет, значит, тот что-то заподозрил, сейчас где-то поблизости и все видел. Она сделала еще один кувырок и оказалась за пределами круга света в спасительной тени деревьев. Сейчас ей необходимо как можно скорее добраться обратно к своим спутникам. Девушка убрала кинжал в ножны, даже не вытерев его от крови, и побежала вокруг поляны, держась в тени. Командир отряда не поверил им. Он всегда недоверчиво относился к людям, даже к своим подчиненным. И эта осторожность не раз вручала его, как произошло и на этот раз. Конечно, он не поверил ни одному их слову. Может, этот мужчина и был охотником, а темноволосая девушка ему сестра. Но вот вторая. Никто не разбудит его, что она ведьма. Да и какая женщина носит с собой оружие? В особенности такой кинжал, как описывал Брэд. В ней все вызывало недоверие. То, что она не снимала капюшон, как она была с ним любезна, подозрительно любезна. И в то же время холодна с охотником, якобы со своим мужем. Когда все уснули, командир поднялся со своей постели, положил на нее мешок с одеждой и накрыл плащом. Он устроился в лесу, подальше от поляны. Так же, как Ранческо, мужчина проснулся после полуночи, потому что у него тоже были планы на эту ночь. Не очень хорошо ориентируясь в лесу, как охотник, наемник передвигался очень медленно. И когда подошел к месту, где спали Олег и Беатрис, на противоположной стороне поляны, Один из его отряда, или, скорее, банды, был уже мертв. Ветки в костре постепенно прогорали, периодически вспыхивая яркими всполохами, давая призрачный колышущийся свет. Мужчина осторожно подкрался к охотнику и его жене, как вдруг услышал приглушенный хрип с другого края поляны. Он замер на месте и прислушался. Звук не повторился, и тот двинулся дальше. Ночью в лесу он может примерящиться все, что угодно. Подумал командир, не жалуя лес, как любой человек, всю жизнь провезший в городе. Может быть, если бы он поднял голову и усмотрелся выше затухающего пламени костра, то увидел бы светловолосую девушку с окровавленной рукой, сжимающую кинжал за спиной. Но его взгляд был прикован к охотнику, его первой жертве. В предвкушении крови он сжал руку ножа. Наемник уже вплотную подкрался к спящему, намереваясь, так же, как Франческо, перерезать тому горло, и уже склонился для удара. Но тут его что-то смутило, и сначала он не понял, что именно. Потом, посмотрев на место рядом со спящим, мужчина понял, что здесь не так. Жена охотника не было рядом. Командир отчетливо помнил, что они ложились вместе. Тот внимательно за ними следил. И вдруг тишину ночи пронзил резкий крик. «Ведьма!» Очевидно, что все услышали этот звук. Алик тут же открыл глаза и попытался сесть, но почувствовал холодную сталь, приставленную горлу. «Полегче, охотник!» Сказал хриплый голос рядом с его ухом. «А теперь медленно поднимайся!» Беатрис тоже проснулась. Она села на постели, повернулась к Алику и вскрикнула, увидев, как наемник приставил нож к горлу ее брата. Охотник резко повернул голову, и о сестре. Сталь сильнее прижалась к его горлу, разрезав кожу. Струила крови побежала вниз по шее. Я же сказал, полегче. А теперь пошли. Командир посмотрел на Беатрис. Девушка в оцепенении смотрела на брата. И ты тоже, поднимайся и вперед, — сказал он и прикрикнул. «Дживо — Живо! Девушка вздрохнула, быстро вскочила на ноги и сделала шаг навстречу. Наемник, держа клинок у горла Алика, быстро отступал к костру в светлую зону. Беатрис послушно шла рядом. — Черт, черт, черт! — шепотом ругалась Франческа. Она неслась через лес, с каждым шагом понимая, что не успевает. Бегущая видела, что наемник уже захватил Алика, а потом они отошли к огню. Единственным спасением был ее лук, и она стремилась как можно быстрее добраться до него. Франческа подбежала к их стоянке и спряталась за деревьями. Лук и стрелы находились в колчине в нескольких метрах от нее. Для себя она собрала матрас из листьев отдельно от всех, ближе к деревьям. Поэтому и вещи свои оставила там, до того, как Алик утащил ее к себе в постель. Командир постоянно крутил головой, ища глазами ведьма. Но чем ближе стоишь к огню, тем меньше видно темноту вокруг. Алик также не упрощал ему задачу. Хотя наемник ненамного уступал охотнику в росте, но для того, чтобы осмотреться вокруг, ему приходилось тянуть захваченного за руку и поворачиваться вместе с ним. Сначала Франческа решила медленно подползти к колчану и даже опустилась на землю но потом поняла, что ее будет хорошо видно даже в таком скудном свете. Единственный путь к Луку заключался в быстроте, и девушка приняла решение. Заметив, что Олег нарочно мешает удерживающему его мужчине осматривать окрестности, Франческа, подождав, пока они оба снова начнут поворачиваться, бросилась к Луку. В три легких прыжка она приземлилась около своих вещей и тут же упала на руки. Мгновенно схватив колчан, девушка развернулась. Одним плавным движением, поднявшись в полный рост, она на носочках, будто не касаясь земли, пролетела обратно в полумрак. «Где она?» – спросил наемник. «Кто?» – переспросил Алик, хотя отлично понимала, о ком тут спрашивает. «Твоя жена, где она?» Охотник не успел ответить. Они снова повернулись к их постели, мы и одновременно увидели Франческу. Алик никогда не видел, чтобы кто-то передвигался так быстро и проворно. Спутница с кошачьей грацией поднялась на ноги и в несколько прыжков исчезла среди деревьев. Но все же оба успели разглядеть у нее в руках колчан. Франческа прислонилась к дереву, достала лук и с тихим щелчком защелкнула пазы на его рукояти. Накинув тетиву, лучница вытащила стрелу с пестрым оперением. Она знала, что у нее будет только один шанс убить наемника. Поэтому оставила колчан на земле и снова побежала в обход поляны. «Эй, ты! Я знаю, что ты где-то здесь!» Услышала она злобный голос. Бегущая остановилась лишь для того, чтобы посмотреть, где эти трое сейчас находятся. Франческа хотела выстрелить наемнику в спину. Хоть это и выглядело подло, но сейчас не до высоких моральных принципов. У нее не было другого выбора, и она боялась попасть в Алика. Натянув тетиву, девушка положила на нее стрелу. Как будто прочитав ее мысли, мужчина приказал Беатрис встать за его спиной. Плачущая, перепуганная девушка сделала, что ей велели. «Выходи на свет, дорогуша!» Снова прокричал ночь офицер. «Твои родичи у меня!» Франческа снова выругалась, видя, что подруга встала за спиной мужчины. «Нет, Беатрис, пожалуйста, отойди!» Прошептала лучница, прицеливаясь. «Для всех будет лучше, если ты выйдешь!» Снова раздался голос мужчины. «Мне это начинает надоедать!» «Ну же, Беатрис!» Снова повторил Франческо. в то же время понимая, что та никуда не уйдет. Наемник оказался сообразительным, и ее план провалился. Лучница не могла выстрелить. Даже если Франческа лучше прицелится и призовет удачу, Беатрис была слишком взволнована. Она постоянно переступала с ноги на ногу и беспокойно суетилась за спиной мужчины. Неизвестно, куда там может дернуться в следующий момент. «Да что в тебя черти драли!» В сердцах выругалась Франческа в полголоса. Ей не оставалось ничего, как только встретиться с противником лицом к лицу, и она снова побежала через лес. «Если ты не выйдешь, я с удовольствием перережу горло твоему мужу», сказал наемник, обращаясь к лесу. «А если выйду, ты этого не сделаешь?» спросила Франческа, бесшумно появившаяся за деревье. Она сделала несколько шагов навстречу и остановилась, держа в опущенных руках лук, сположенный на него стрелой, в любой момент готовая выстрелить. «Приятно видеть тебя», сказал мужчина, криво усмехнувшись, А еще больше доволен, что ты действительно хороша. Рада стараться. Спокойно ответила девушка, изучая обстановку. За все то время, что офицер выкрикивал что-то, прятавшись в лесу, ни за один из его людей не проснулся. Не подошел узнать, что происходит, и это было очень странно. В душу мужчины закралось нехорошее предчувствие. Приглядевшись к этой красивой девушке, он увидел, что руки ее были в крови. Выгляделя как ангел, она была настоящим дьяволом. «Где мои люди? Почему они проснулись?» Спросил наемник. «Что ты с ними сделала?» «Скоро они тебе сами расскажут», — тихо произнесла Франческа. «Брось лук!» — зло крикнул мужчина. Его сильно раздражала манера этой девки так спокойно говорить. Стоявшая напротив не сделала этого. Она перевела взгляд с наемника на Алика и посмотрела ему в глаза. Потом девушка медленно подняла лук и натянула тетиву. «Алик, ты должен мне поверить», – медленно и спокойно сказала Франческа. «Я прошу тебя об этом». Она была уверена, что Алик не дернется и не совершит необдуманных действий. Лучница прицелилась. «Ты мне веришь?» – спросила она. Мне уже про себя добавила. «Я не промахнусь». Хотя девушка знала, что может не сдержать данного обещания, но тогда уже некому будет ее упрекнуть. Алик поверил. Ей не надо было говорить слова обещания вслух. Он прочел их в ее глазах. «Да», – одними губами произнес мужчина и замер. И еще, произнося это короткое слово, он услышал свист, пускаемый вы. Расстался громкий хрип, и фонтан крови обогрел его рубашку. Алик в это мгновение поднял руку и схватил ладонь наемника с ножом, не дав ему в предсмертной судороге случайно закончить начатое. «Вот черт!» — услышал он голос Франчески. «Сегодня мне не везет. Теперь ты испачкался». Командир не знал, что Франческа действительно хорошо умеет пользоваться этим оружием. Почти одного роста с Аликом он прикрывался им как щитом, думая, что лучница его не достанет. Открытой оставалась только голова и шея человека. Никто бы не решился стрелять, Они с охотником были слишком близко друг от друга. Нож выпал из рук наемника. А потом упал и сам мужчина. Алик быстро перешагнул через него и обнял плачущую сестру. «Успокойся, сестренка», – мягко говорил он и гладил ее по голове. «Все хорошо». Заметив, что Франческа развернулась и пошла прочь, мужчина спросил ее, «А если бы я сказал нет?» Франческа поняла, о чем тут спросил, и повернулась. «Я бы не выстрелила», спокойно ответила девушка, «Не позволила бы перерезать мне горло?» Возмущенно задал он еще один вопрос, «Но ты же не сказал нет», пожала на плечами, Охотник был потрясен и безразличием, и девушка снова развернулась и пошла за своим колчаном. «Франческо?» – спросила Альке из спины. «Что ты сделала с остальными?» «То же самое, что они хотели сделать с тобой», – ответила она, скрываясь за деревьями. Охотник невольно посмотрел в сторону ночлега наемников. Напрягшись, он разглядел четыре неподвижных тела. У того, что сидел, привалившись к дереву, Вся грудь была залита яркой кровью, блестевшей в отцветах догоравшего костра. Олег быстро отвернулся. Мужчина не мог поверить, что эта хрупкая девушка, с которой он сегодня ночью делал постель, способна так хладнокровно убить несколько человек. Франческа дошла до оставленного колчана. взялась за плечо Лука, чтобы снять тетиву, и увидела, как сильно трясутся ее руки. Но Она не могла ухватиться за петлю и скинуть ее, чтобы разобрать лук и убрать. Девушка сжала руку в кулак, пытаясь остановить дрожь. Глубоко вздохнув, Франческа одним движением сдернула петлю и повернула защелку, разобрав лук на две части и запихнула его в колчан. Руки снова стали дрожать с новой силой. Она почувствовала озноб и слабость. Адреналин начал покидать тело. Пережившая эту ночь, опустила оружие рядом с собой и сползла по столу дерева, усевшись прямо на землю. Вытянула руки, положив на согнутые колени, и наблюдала, как пальцы непроизвольно порхают в воздухе. Сколько Франческа не убеждала себя, что другого выбора не было, и если бы она не убила этих людей, они убили бы Алика, а их с Беатрией стала бы участь в смерти. На душе было очень паршиво. Она сделала то, что должна была, но чего ей это стоило? Франческа уткнулась с болом предплечья и закрыла глаза. Сколько она так просидела? Снова открыв глаза и посмотрев на свои руки, девушка увидела, что на них кровь. Только успокоившись, ее снова начало трясти. Беатрис подошла совсем бесшумно. Она увидела, что подруга сидит, прислонившись спиной к дереву и опустив голову. Когда приблизилась, даже в неярком лунном свете было видно, как сильно та дрожит. «Франческа?» – тихо позвала Беатрис. Сидящая вздрогнула и сжала кулаки, не желая показывать свою слабость. Франческа обернулась Беатрис, но по выражению лица поняла, что та все видела. «Не говори Алику», – попросила она. «Хорошо, не скажу». Франческа отвернулась, сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Взяла с земли колчан, поднялась и снова посмотрела на подошедшую. Тебя долго не было, и я стала волноваться. Я оставила вокруг пять трупов, а ты теперь волнуешься за меня. Усмехнулась про себя лучница. Но вслух сказала другое. Я вымою рук, я в реке и приду. Не надо беспокоиться. Закончив разговор, та пошла дальше вглубь леса. Беатрис вернулась одна. «Ты нашла ее?» спросил брат. «Да, сейчас она придет, сказала, что вы мои руки». Пока ждали спутницу, Алик подошел к лошадям и перерезал полодья. Снял седла и сумки и побросал их на землю. Хлопнув каждую лошадь по крупу, он отпустил их в лес, залил водой второй костер и вернулся к сестре. К ним подошла вернувшаяся виновница того, что было на поляне. Молча она подняла свой плащ, набросила на плечи, взяла мешок и повернулась к мужчине. «Можем идти?» – спросила спутница, но, заметив, что коней на поляне нет, задала еще один вопрос. «Ты отпустил лошадей?» «Да», – ответил он. «А ты хотела их оставить?» Они не боишься, что они доберутся до города и сюда нагрянут люди?» Их исчезновение рано или поздно заметят. Они же стражники, тоже направлялись туда. Олег пожал плечами. Хорошо, не стал дальше спорить собеседница. Лучше поздно, чем рано. Пойдем. Брат и сестра тоже взяли свои вещи, и путники направились в сторону дороги. Хотя все еще стояла ночь, никто бы не остался на этой поляне ни одной лишней минуты. Тела оставили как есть, ни один из них не подумал похоронить этих людей.